Глава двадцать шестая. Злата. Прошлое. Сочи. Златка, глянь, как он смотрит на тебя. Старшая сестра Ольга показывает мне на шикарного парня, сидящего за соседним столиком ресторана. Аккуратно скашиваю глаза, так чтобы не запалили. Вижу симпатичного молодого мужчину. Вижу его впервые. Точно не местный. Отдыхающий? Вряд ли. Вид у него такой наглый. Так ведут себя только хозяева жизни. Сидит за столом не один. С ним добротная женщина в ярко-зелёном сарафане и здоровый мужик. Похоже, они пришли семьёй просто пообедать. Живут же люди. Здесь один обед стоит столько, сколько я зарабатываю за неделю. Мы с Ольгой 4 месяца копили деньги на банкет. Сегодня мне 18. Решили погулять на полную катушку. Отметить, как положено. В принципе, я ничего не решала. Это Ольга. Как обычно, мы всё делаем так, как ей заблагорассудится, или как шли я под её хвост попадёт. Ольге 20, и она мой официальный опекун последние 2 года. Я её очень люблю, никогда не спорю. Она мой мир, она моя семья. Отец ушёл от нас, когда мы ходили пешком под стол, и мы ничего о нём не знаем. Где он, что он? Мама умерла 2 года назад от болезни из трёх букв. Она растила нас одна, поэтому денег всегда не хватало. Но мы не роптали, видели, что мама старается, работает на двух работах. За терпение Бог нас наградил. Нам повезло, что мы живём в курортном городе, где лишние рабочие руки никогда не лишние, особенно в высокий сезон. Едва мне исполнилось 14, как работа нашла меня сама. Как сейчас помню тот день. Пришли с девчонками на пляж в знойный июльский день. На мне рыжий закрытый купальник, ненавистные кудри, собранные в пушистую карамельно-рыжую шапку. Праворные подруги уже спрыгнули с пирса, а я по-прежнему топчусь на камнях, пытаясь собрать волосы. Эй, ты, кудряшка, стой. Ко мне идёт взрослый парень, почти мужчина. Я таких красивых видела только в кино. Нервно дёргаюсь в сторону пирса. Уж лучше оказаться в пасти акулы или под волной, чем разговаривать с взрослым парнем. Мне страшно. Чего ему надо от меня? Парню лет 20 на вид. Он высокий. Рыжеватые вьющиеся волосы выгорели на солнце и отливают золотом. В зеленовато-болотных глазах блестят искорки. Работа нужна? Очень. Как зовут? Злата. Золото, значит. Это хорошо. Надеюсь, ты принесёшь удачу. Не знаю, пожимаю плечами. Сколько тебе лет? 14. Уже взрослая. Пора самой зарабатывать на хлеб. Я с 10 лет начал. Разве в нашей стране не запрещён детский труд? 300 руб. за вечер, 500 в выходной день. Устроит? Хлопую глазами. Он же предлагает мне целое состояние. Двигаюсь в сторону моря. Я Олег, парень улыбается, показывает рукой в сторону кафе и пляжа. Работа непыльная: заманивать отдыхающих на соседних пляжах в наше кафе у Маргариты, обслуживать их, носить морепродукты туда-сюда. У моих родителей своя форелевая ферма здесь недалеко. За качество продукции ручаюсь, краснеть не придётся. Киваю, не верю своему счастью. Ольга уже 2 года приносит деньги в дом. Теперь и я смогу.